Мне вспоминается сейчас, как много позднее мы ехали с Айсидорой в пролетке. Дункан, не выносившая медленной езды, просила меня сказать извозчику, чтобы ехал побыстрее, что я и сделал. Но вознеется, дернув вожжами, причмокнув и протянув знаменитое «но», успокоился. Айсидора снова попросила поторопить его. Вся процедура повторилась прежним результатом. «Вы не то говорите ему», — рассердилась Айсидора. Вот Езенин, она так произносила его фамилию, говорит им всегда что-то такое, после чего они сразу едут быстро. Я попробовал применить все традиционные старые средства понукания извозчиков, он где не кислое молоко везет, и даже поинтересовался, не крысу ли он удавил на вожжах, но и это не помогло. «Нет-нет», — сказала Исидора, — «это не те слова». Есенин говорит что-то очень короткое, энергичное. Я не могу вспомнить. Ну, вот как при игре в шахматы. После этого они сразу гонят лошадей. Помнится, я все же не рискнул применить этот лексикон в присутствии Айсидоры. Но в то первое утро ни Айсидора, ни Есенин не обращали никакого внимания на то, что мы уже в который раз объезжаем церковь. Дремлющий извозчик тоже не замечал этого. «Эй, отец!» — тронул я его за плечо. «Ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг Аналоя, третий раз едешь». Есенин встрепенулся и, узнав, в чем дело, радостно засмеялся. «Повенчал!» — раскачивался он в хохоте, ударяя себя по коленям и поглядывая смеющимися глазами на Есидору. Она захотела узнать, что произошло, и когда я объяснил ей, Со счастливой улыбкой протянула «Свадьба!». Наконец, извозчик выехал чистым переулком на Пречистинку и остановился у подъезда нашего особняка. Аисидор и Есенин стояли на тротуаре, но не прощались. Аисидора глянула на меня виноватыми глазами и просительно произнесла, кивнув на дверь «Иля Ильич, чай?» «Чай, конечно, можно организовать», — сказал я. И мы все вошли в дом.